Рассказывает Нюта Федермессер. «Я вчера провела весь день с пациентами простым волонтером. Это замечательный, бесценный опыт. Возвращает понимание того, что действительно имеет значение. И дает силы, чтобы еще немного побороться в казенных кабинетах за качество жизни этих беспомощных стариков, которых я кормила и с которыми шутила вчера весь день. В Москве у людей свободного времени мало, а дел, которые остаются сделанными, очень много. Но вот почему-то кто-то выбирает не дела свои доделать, а в хосписе поволонтерить. Чтобы быть полезным, приехать надо с утра. Утром можно помочь с перестилкой постелей, уборкой, кормлением. Чтобы приехать утром, надо рано встать, надо заехать в магазин. С пустыми руками как-то некрасиво, ведь к больным людям идешь в гости. Я закупила по просьбе координатора всякую всячину для тележки «Радости». Газеты, сканворды, журналы с картинками, сливки для кофе, закуску к спиртному, грибочки маринованные, огурцы, селедку, разные печенья, диетические десерты для диабетиков, свежие овощи и свежие ягоды, голубику, малину, клубнику. А, э, еще красивую одноразовую посуду и подходящие по цвету салфетки, и влажные салфетки, чтобы вытирать руки. Я никого не предупредила, что приду волонтерить, не хотела смущать персонал и не хотела, чтобы они все готовились заранее. Припарковалась, вышла с сумками из машины, и первая радость — охранник взял все сумки и сам отнес в волонтерскую комнату. Когда атмосфера располагает, охранники тоже становятся добросердечными волонтерами. В кабинете надела фартук и бейджик с надписью «Нюта — волонтер». Тележку радости мы компоновали с невероятной любовью часа полтора. Это непросто. Все разместить и расставить, сервировать. И надо, чтобы было на любой вкус, и сладкое, и соленое, и хрустящее, и теплое, и холодное, и чтобы выглядело аппетитно, ведь у кого-то совсем нет настроения есть, а у кого-то вид и запах еды могут вызвать приступ тошноты. И мы поехали по всем палатам на шестом этаже. Это одно из самых тяжелых отделений, где бывает до семи смертей за смену, и пациенты там меняются часто. И для многих вчерашняя тележка радости была первой, а для кого-то останется единственной. Господи, вы бы видели, как нас везде встречали. Видели бы вы, как радовались и зазывали нас слабой рукой в палату те, кто уже видел тележку раньше. Кто-то ждал кофе, кто-то хотел немножко коньяка с лимоном, кто-то просто поговорить, не про болячки. В одной из палат двое мужчин после инсульта. Боже мой, какие у них жены, как они ухаживают и как на перебой друг другу, мне, самим себе и своим мужьям рассказывают про то, что их мужики самые лучшие. Показывают в телефоне фотографии грибов, которые они собирали вместе еще год назад, домов, которые их мужья строили своими руками, деревьев, которые они сажали, внуков, которых вместе растили. Столько в голосе уверенности в том, что он прежний, пусть и лежит, пусть и не встанет. Я никогда не смогу стать такой женой. В другой палате мужчина, для которого юмор и заигрывание единственный способ не сойти с ума от одиночества и беспомощности. Мы с ним выпили, решили завести роман и вечером встретиться еще раз. Он выбрал на тележке кучу всякой всячины. Вечно, говорит, как только у меня что-то появляется, персонал все тырит. Вот носки опять утырили. Я говорю, может, постирать взяли? Дайте я вам новые подберу. У нас в тележке все есть. Давай, говорит. Выбираю носки, даю ему. «А не надеваете почему?» «А у меня руки так сконструированы, что на пару сантиметров короче, чем надо. Мне такими укороченными руками не надеть», — говорит он. «Ну давайте я надену». «Ну нет, вы дама», — отвечает. «Вот именно, и не каждый день мне, даме, такая радость выпадает мужчине носки надевать». «Да? Ну давай тогда, надевай, моя Магдалина». Надели. Еще сосед у него в коме с Ему ничего с тележки радости не пригодится. Но все же подхожу, смотрю, здороваюсь с ним. Вижу, что у него руки сухие и сухие, и ухо шелушится. Беру с тележки крем для рук, спрашиваю разрешения, растираю крем у себя между ладонями, чтобы не пугать его холодными руками, и начинаю гладить и массировать его пальцы, запястья, предплечья. Потом ухо массирую и думаю все время, как это тяжело должно быть. Лежать неподвижно, все чувствовать но без возможности пошевелиться, почесать нос, согнуть половчея в колене ногу. Чешу ему нос, голову чешу под волосами, слышу, как он затихает, как меняется его дыхание, вижу, как он прислушивается к моим движениям, чувствую, что ему приятно, вижу, что я не мешаю ему, не вторгаюсь, куда не просят.